День 505. Глава 1. Ранним утром Эдик и Сергей тихо сидели на кухне. Эдик мучился с сильного похмелья, и подобное состояние ему было явно непривычно. «Пойдемте в бар», — посочувствовал ему Сергей, — «там хоть бульону попьете». Но Эдик слабо покачал головой. Каких-либо движений делать ему совершенно не хотелось. «Поверьте моему опыту», — настаивал Сергей. Несчастный Эдик снова с большим трудом покачал головой. «Отведите леди Лору Еви, она знает, что делать». Словно умирающий тихо вымолвил он, «А я пока здесь полежу». Сергей кивнул. «И заодно объясните леди Лоре по дороге, что обследование ей просто необходимо. Карантин, прививки, акклиматизация». Нашел в себе силы добавить Эдик. Сергей снова кивнул. «Кстати, Серж, вы так ей и не рассказали?» Сергей отрицательно покачал головой. «Этого зря». С заметным усилием выдавил из себя страдающий Эдик. «Сам знаю». Вошла улыбающаяся Лора. Вчера Сергей в очередной раз занял немного денег, и они на обратном пути в автомате сгенерировали ей еще одежду, которой для женщины мало не бывает. «А вот и я», — радостно сказала она, легко покружившись в тесной кухоньке, точно так же, как и там, на Атланте, когда она показывала то, что сшила своим руками. «Ну, как я вам?» «Восхитительно», — сказал Сергей, а Эдик только что-то промычал. Девушка внимательно посмотрела в глаза своего мужа. «Что-нибудь случилось?» — с тревогой спросила она, сразу же перестав и кружиться, и улыбаться. «Да нет, все нормально», — попытался отмахнуться Сергей. «Так, легкие проблемы у Эдика, надо будет помочь». Передав Элору Еве и видя, что у него есть свободное время, Сергей заперся в заранее присмотренной пустующей лаборатории физиков. Очередное собрание очистило все помещение. Пора было уже заняться обещанным стокеру-прибором. А обедать ему снова пришлось с Коурисом. Элора все еще была занята. «Я ведь хотел в свой отдел взять и наших девушек», нетерпеливо говорил начальник физических исследований, «аккуратно накладывая себе курицу в грили. Но на них я не получил никакого ответа. То ли они заняты другими делами, то ли на них нет матриц». «Вполне возможно», — пробормотал Сергей, сообразив, что его собеседник не знает ни об Алле, невозможно и о Густаве. «А так хотелось воссоздать ту атмосферу», — печально произнес Коврис снова вернуться в те прекрасные времена. «Меня тоже посещают подобные мысли», — ответил Сергей, покачав головой и накладывая себе к мясу листья салата. «Но из этого, как правило, ничего путного не получается. все таки нельзя войти в одну и ту же реку дважды». «Так-то но так», — протянул Коурис, — «но уж больно хочется. Почему бы и не попытаться еще раз?» Какое-то время еле молча. «Не напрягает, что начальник всего лишь электронный мозг?» — вдруг спросил Сергей, искоса посмотрев на своего бывшего подчиненного. Коурис поморщился. «Зато у нас уровень руководства гораздо выше и более эффективный», — осторожно ответил тот.